нам, людям из России в отеле, относятся так, как некогда относились к черным до отмены рабства. Белье меняет куда реже, чем американцам. Ковер на нашем этаже не чистили ни разу за все время, пока я здесь живу. Он ужасающе грязный и пыльный. Иногда старый графомар американец из номера напротив. То, что все стучит на машинке, выходит в трусах, бьет метлу и в качестве зарядки бодро выметает ковер.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 Короче, мы люди последнего сорта. Персонал отеля считает нас, я думаю, никчемными одарями, приехавшими объедать Америку. Страну честных тружеников, острижных под полу-вокс. Это мне знакомо. В СССР тоже все пизделят о тунеядцах, о том, что нужно приносить пользу обществу. В России пизделят те, кто меньше всех работал. Я писатель уже 10 лет.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 Терпеть меня не может. Нахуй была нужна протекция, когда в отеле полно пустых номеров. Кто станет жить в таких клетках, неизвестно. Придраться миссис ко мне трудно, но ей очень хочется. Иногда она и находит в случае. Так, если первый месяц я платил за свой номер два раза в месяц, то через некоторое время она вдруг потребовала, чтобы я оплатил за месяц вперед. Формально она была права, мне было куда удобнее платить два раза в месяц в те дни, когда я получаю свой вэлфер. Я и сказал об этом. «А покупать белые костюмы и пить шампанское ты можешь? У тебя на это есть деньги?» — сказала она. Я все думаю, какое шампанское? Что за шампанское она имеет в виду? Иногда я пил калифорнийское шампанское...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 Бутылку советского шампанского за 10 долларов и положил его в холодильник, чтобы вечером отправиться с ней на торжество. Миссис Рогов, очевидно, лично каждый день проверяет мой холодильник, или это дело по ее поручению горничная, убирающая, не убирающая, мой номер. «Вы получаете вэлфер?» — сказала тогда миссис Рогов. «Бедная Америка!» крикнула она потетически это я бедная не америка ответила ей тогда причины ее неприязни ко мне позже выяснились окончательно когда набрала меня в отель она думала что я еврей потом вдоволь наглядевшись на мой синий собупленый эмалью крестик мое единственное достояние и украшение она поняла что я не еврей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 и выдающих связи евреев уже съехал из отеля, на их место поселились другие. Держатся они, как черные в своем гарлеме, коммунной. По вечерам вываливаются на улицу и сидят возле отеля в оконных нишах. Кое-кто потягивает из пакетов напитки, разговаривает о жизни. Если холодно, они собираются в холле, занимая все скамейки, и тогда стоит в холле шум и говор. Администрация отеля боролась с коммунальными привычками выходцев из СССР, с их пристрастием к сыганщине, но безуспешно. Заставить их не собираться и не сидеть перед отелем невозможно. И хотя очевидно, что такое деревенское сидение отпугивает от отеля возможных жертв, которые вдруг-то и забредут сюда, теперь, кажется, администрация махнула на них рукой, что с ними сделаешь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 Тут уместно будет рассказать о Семёне. Он был седой еврейский парень, которого я и моя бывшая жена Елена встретили в Вене. Семён тут предложил Елене работу. Она должна была трудиться поначалу принадлежащим Семёну ночном баре Тройка, расположенным рядом с собором Святого Стефана и борделем. Подавать богатым полуночникам алкоголь и икру. Зарплата была обещана столь высокая,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 Их смешно и трогательно разносила женщина в плотке. Это была маленькая, уютная, сентиментальная Европа, а не огромная металлическая Америка. Там ходили женщины и разносили розы. Мы пили водку. семён заказал оркестру «Полюшка-поле», и я увидел, что он плачет, и слезы его капают в бокал с водкой. «Мы смеялись над понятием Родина», — сказал семён И вот я сижу и играет эта песня, и у меня болит душа. Какой к черту я еврей! Я русский! Потом он в своем синем мощном автомобиле вез нас над Веной, где были какие-то увеселительные заведения. Мы выходили и смотрели сверху на город. Он очень быстро ездил и много пил. Уже в Америке я узнал, что он разбился на машине на